Глава девятая. Константинов бросил бадминтонную ракетку на гальку пляжа, взглянул на часы, потом снял их и отдал Арсюше. «Глебушка, ну давай поиграем!» Арсюша нетерпеливо хлопал своей ракеткой по худой загорелой коленке. «Нет, теперь с мамой. Я устал прыгать на жаре. Пойду купаться».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 Большие светло-серые глаза казались еще больше и светлей на загорелом тонком лице. «Так и быть», — вздохнула Лиза, — «я попрыгаю на санцепюке вместо Глебушки. Только если опять обгорю, виноваты будете вы оба изверки». Она подняла с гальки ракетку и тут же приняла сильную подачу сына. Следующую она пропустила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 где уже качается на надувном матрасе невысокий, полноватый и совершенно лысый человек 35 лет. Между полковником и этим человеком должен состояться короткий, непонятный разговор, который Арсюше слушать ни к чему. — Мам, ну ты играешь или как? — Играю. Она ударила по валанчику и больше в сторону моря не взглянула.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 В подарок или с корыстью? Смеетесь, Глеб Евгеньевич, какие уж тут подарки? Она вам наживку кинет, потом доложит, сглотнули вы ее или выплюнули. Наживка будет натуральная или синтетическая, не знаешь? Не знаю, но, думаю, натуральная. Ваши смежники любят вашими руками жар загребать. Вы по следу пойдете, а они за вами на цыпочках. Посапывая в затылок, — Именно. Вы все сделаете, а им достанутся лавры. Ох, мотя! Какие уж тут лавры! Ты мне лучше скажи, твой московский коллега вернулся с гор? А как же! Посетил пару лагерей беженцев...